по лестнице и лег в горячую ванну с ощущением, что все кончилось, все кончилось еще раз. Я сяду в машину сразу после обеда и рвану в город по новому бетонному шоссе среди темных полей, покрытых полосами тумана. Приеду в город к полуночи, поднимусь В свой номер, где нет ничего моего, где никто не знает моего имени и никто не скажет ни слова о том, как я жил и живу. Лежа в ванне, я услышал шум автомобиля и понял, что это вернулся молодой администратор, что сейчас он откроет входную дверь и женщина с хрупкими прямыми красивыми плечами встанет с кушетки быстро пойдет ему навстречу. и поднесет ему свое старое лицо как подарок. И пусть он попробует не выразить благодарности. Двумя часами позже я сидел в машине. Берденс, Лендинг и Залив были позади, и дворники на ветровом стекле деловитое отдувались и пощелкивали, словно какая-то машинка внутри вас, которую лучше не останавливать, потому что опять шел дождь. Капли кривые влетали из темноты в огонь моих фар, будто автомобиль раздвигал портьеру из блестящих металлических бисерин. Нет одиночества более полного, чем в машине ночью под дождем. Я был в машине и был рад этому. Между одной точкой на карте и другой точкой на карте лежит одиночество в машине под дождем. Говорят, что вы. Проявляетесь как личность только в общение с другими людьми. Если бы не было других людей, не было бы и вас, и во то, что вы делаете, это и есть вы, приобретает смысл лишь в связи с другими людьми. Это очень утешительная мысль. Если вы едете один в машине дождливой ночью, ибо вы уже не вы, а будучи не собой и во общение кем. Можно откинуться на спинку и по-настоящему отдохнуть. Это отпуск от самого себя. И только ровный пульс мотора у вас под ногой, тянущего словно паук тонкую пряжу звука из своих металлических внутренностей, только эта нематериальная нить, только этот волосок связывает того вас, которого вы оставили в одном месте, с тем, кем вы станете прибыв в другое. Стоило бы как-нибудь свести обоих этих вас на одной вечеринке, а то можно устроить семейную встречу со всеми вами и зажарить где-нибудь под деревом поросенка. Забавно будет послушать, что они скажут друг другу. Но пока что ни одного из них нет, и я еду в машине ночью под дождем. Вот почему я. В машине. Тридцать семь лет назад, в 1896 году, коренастый положительный человек, лет сорока, в очках со стальной оправой и темном костюме, ученый прокурор, приехал в лесопромышленный городок Южного Арканзаса, чтобы опросить свидетелей и провести расследование по крупному делу о лесоразработках. Городок, наверное, был неказистый. Деревянные домишки, пансион для инженеров и начальников, почты, магазин, компания. Все это растет прямо из красной грены, а вокруг, насколько хватает глаз, пни и вдалеке среди пней коровы и виск пилы, как потревоженный нерв в глубине вашего мозга и сырой тосшно творно сладкий запах опилок. Я не видел этого городка. Нога моя вообще не ступала на землю штата Арканзас. Но мысленно я вижу этот городок. На крыльце магазина стоит девушка с тяжелыми желтыми косами, большими голубыми глазами и едва наметившимися нежными впадинками под скулами. Скажем, она одета в ситцевое платье салатного цвета, потому что салатный цвет свеж. И к лицу светловолосой девушки... если она стоит на крыльце под утренним солнцем, слушая виск пилы, глядя на плотного человека в темном, который осторожно пробирается по красной грязи, оставшейся от последнего весеннего ливня. Девушка стоит на крыльце магазина, потому что в магазине работает ее отец. Это все, что я знаю об ее отце. Мужчина